Глава вторая. Никто! Идите никуда! Разговор супругов, с которого мы и начали с ними знакомиться, происходил на Потаповской даче. Дача — это просто дом бабушки и деда Потаповых, которые оставили своему внуку такое наследство. Дом Михаил Иванович обожал перебрал самолично по бревнышку, максимально сохранив его дух. Зато забор был новым, высоким и добротным. Правда, для субтильного дочкиного ухажера высоковатым. Падать больно и травма опасна. — Миша, чего ты переживаешь? Сейчас Вера проснется и сама разберется, куда это девать. Надя кивнула на монитор камеры где рябило это самое ухажерско-опрометчивое создание. «Сам понимаешь, бука или топа такому даже показывать нельзя. Потом не откачаем, а Вера его сама в узелок завяжет». «Вот это я и опасаюсь», — прогудел Потапов. «Он такой хлипкий, что Верочка может это и пожалеть. Ну, как шарика». О. «Кстати, идея! Шарик! Чужой! У нас чужой! Фас!» Упитанный крупный котяра, крепко спящий на кресле и полностью занимавший все его сидение, конечно же, не вскочил в готовности выполнять команду. Он же не пес все-таки. Нет, не вскочил, но сел а вопросительно прищурившись в сторону хозяина, словно уточняя, ему скомандовали или показалось. «Не показалось. Фас! Чужак!» — подтвердил Михаил Иванович. «Ну, как скажешь». Кот, не торопясь, спрыгнул с кресла и, помахивая хвостом, отправился к двери. «Шел он вроде как вальяжно». Но вот дверь от удара мощной лапы распахнулась, словно по ней кулаком ударили. «Миш, ты бы все-таки дверь закрывал, а то он так ее снесет», — пробормотала Надежда. «А разница?» — резонно уточнил Михаил Иванович. «Он же открывать умеет». «Да, но если он повисает на ручке, дверь открывается более плавно». «Тоже верно», — Михаил Иванович спорить по пустякам не любил. А вместо споров он отправился на второй этаж и подошел к окну. «Камера камеры, а самолично-то оно завсегда нагляднее», объяснил Потапов супруги, последовавшей за ним. Кот-шарик трусил по дорожке, постепенно набирая скорость. К воротам он добрался уже с приличным разбегом. Нос свернул с дорожки и пошел прямо по стволу рябины, роши у калитки. Правильно рассчитал, одобрил полковник. Нет, ты ж глянь, прямо спецназовец, а не кот. Забор форсировал с запасом. Ухажер тоскляво тыкал пальцем в смартфон, не зная, что к нему приближается кота возмездие а в доме скрипнула дверь. И родители узрели сонную Веру. В руках она держала смартфон, издающий противный гудящий звук. «А вы чего это тут делаете?» «Как что? Проверяем качество дрессировки шарика», — объяснил отец. «Верунь, а это кто?» — мама кивнула в сторону окна. «А это никто». Вера сердито скинула вызов настырного ухажора неизвестно как за получившего ее номер, да еще и прознавшего продачу. — Никто! Идите никуда! — провозгласил Потапов, увидевший заключительную часть «Кота пробега». Шарик спрыгнул с дерева и с угрожающим рыком, абсолютно не вязавшимся с обликом кота, кинулся на незваного гостя. Распушившийся кот, став раза в два больше своего реального размера, подскочил к надоеде и чувствительно цапнул его под колено. «А, -а, а Ты чё? — это гость спросить успел. Нет, он даже отпрыгнуть успел, брыкаясь, как дикий осёл. А дальше, сообразив, что кот не очень торопится, но настроен весьма серьёзно, рванул в сторону станции. Псих! Брысь! Вопли затихали вдали. Полковник одобрительно кивал головой им в такт. Его жена отправилась достать Шарику что-нибудь в поощрение и благодарность, а Вера вписала номер, с которого только что был неотвеченный вызов, как «Недогрызок Шарика» и внесла его в черный список. Трудно быть красивой. Нет, честно. Если ты не охотница, если абсолютно не собираешься идти к цели по головам, а хочешь спокойно учиться, нормально устроиться на работу и по любви, заметьте, обоюдной, выйти замуж и завести семью. Вся клубящаяся вокруг суета с ухаживаниями мешает. Нет, оно приятно, когда ты ощущаешь. Да, тобой восхищаются. Но не постоянно же. Вера старалась не выделяться, не использовала дополнительные средства типа боевой раскраски или походки от бедра, поясов, притворяющихся юбками, декольте, стремящихся к поясу. Но, как назло, даже в сером мешковатом свитере и джинсах, с волосами, стянутыми в неприхотливый хвостик, внимание привлекало. Пришлось научиться общаться с ухажерами, удерживая их на вменяемом расстоянии, элегантно превращать влюбленность в приятельско-дружеские отношения, а с теми, кто этого не желал, использовать жесткий игнор или, если случай был совсем-совсем запущенный, прибегать к помощи отца. Появление крупногабаритного Потапова за спиной очередного типа из серии «Не выпендривайся, ты все равно будешь моей» само по себе бывало весьма эффектным. А уж если папочка решал совместить приятное с полезным и выводил на прогулку топа и бука – эпохально незабываемым. Самым убийственным методом был пристальный взгляд Михаила Ивановича, помноженный на людоедские прищуры топа и буки. И его эпохальное высказывание – «Знаю ли я, что у меня красавица-дочь? Еще бы! Да, у меня есть красивая доченька. А еще есть ружье, лопата и алиби». После этого желание все-таки переубедить Веру в том, что она должна оценить именно его, у очередного кандидата испарялось, улетая ветерком в стратосферу. Зато оставались волосы, вставшие на затылке дыбом, ощущение того, что он только что сумел избежать жуткой опасности и для особо впечатлительных – ночные кошмары с гигантским медведем в форме полковника. Правда, сегодняшний день отметился неким разнообразием. Щуплому и настырному молодому человеку, которого здоровенный, похожий на разъяренного манула кот гнал до самой станции, Снились не медведи, а подлые серые тигры, упорно нападающие и кусающие его за ноги. Девушка, а девушка, а вашей маме зятя не нужен? Вопрос задавался уже неоднократно одним из компании парней, ехавших с Верой в трамвае. Любопытствующий был смутно знаком. Вера видела его в институте. «Маме нет, она и без зятя хорошо справляется. А вот отцу зять очень даже пригодится. Он у меня борьбой любит заниматься, а партнеры по спаррингу, как назло, почему-то быстро заканчиваются». Наконец флегматично ответила Вера. «Нет, я серьезно», — уверял ее зятя-кандидат. «Так и я тоже», — Вера вздохнула. «Честное слово». Следующая реплика была вполне ожидаема. «Я же вас теперь не смогу забыть!» Он наклонился. Пахнуло с запахом спиртного. «Сочувствую. Меня вообще сложно найти, легко потерять и невозможно забыть», согласилась Вера. «Так что лучше потеряйте меня, пожалуйста». Она легко выскочила из трамвая как раз перед закрытием дверей, и, не оборачиваясь, нырнула в знакомый переулок. Ей и так нужно было тут выходить, но если бы не совсем трезвый тип это понял, то увязался бы следом. И как она не поняла, что он под хмельком? «Теряю хватку», — невесело вздохнула Вера. «Я бы с ним вообще не заговорила, если бы весной в институте не видела». «Ну что я такая растяпа стала? Ненавижу жару». Сразу, как подтаявшее мороженое, становлюсь. А тут еще и тот паразит. Собственно, из-за паразита Вера и была расстроена. Сдав сессию, она решила, что хорошо бы на каникулах найти подработку, хотя родители ее и отговаривали. «Верушка, ты же учишься отлично, а это уже приличный труд. Надо уметь отдыхать», — аргументировала мама. Но ей так хотелось принести домой заработанные деньги, что она устроилась в организацию менеджером по продажам. Да, на самом деле это название скрывало под собой обыкновенного продавца техники. Но техника была знакома, как раз по ее профилю. Проконсультировать покупателей Вера могла запросто, а если бы у нее получилось, то можно было бы и дальше подрабатывать неполный день. Не получилось. И почему некоторые типы считают, что симпатичная девушка приходит работать исключительно для постельного карьерного роста? Почему уверены, что если красиво, то в голове ничего нет, и поэтому подкат начальства будет воспринят с радостью и восторгом? — Ага, прямо побежала, — шепела Вера, перебирая воспоминания. — Нет, она вполне четко и ясно объяснила, что не интересует ее ни директор. Ни его предложение, ни льготы и плюшки, которые он сулил. Почему слово «нет» не понимают, пока не улетят через собственный стол вниз головой? Почему даже первая попытка остановить, перехватив руку, воспринимается как заигрывание? Или надо было сразу руку сломать? Тогда бы дошло? Нет, она отлично понимала, Почему? Отец объяснил давным-давно. Понимаешь, Верунь, есть мужчины, которые себя воспринимают неадекватно. таким повелителем кочки. Такие везде есть, и в армии, и на гражданке. В армии подобные будут заставлять солдат бесконечно выполнять бессмысленную работу просто для того, чтобы ощутить себя ого-го каким. И не только солдат. Чем выше в лес такой тип, тем больше у него возможностей. Да и на гражданке подобные будут унижать подчиненных. Ну, просто так, от того, что могут. А как только такой человек видит красивую девушку, он будет стараться утвердить свое превосходство над окружающими, используя ее. Мол, вон какую я отхватил. А девушки то это зачем? Если нормальная, незачем. Но может влюбиться, может быть зависима, подчиненная. И по какой-то причине некуда уйти в данный момент. Может попытаться использовать этого повелителя мира. Да мало ли что. И ты с такими деятелями вполне можешь столкнуться. Первый их признак – отказ для таких существует в параллельной реальности. «Никто не может не хотеть с ними общаться. Раз отказалась, значит цену себе набиваешь». «И что делать?» Живенько заинтересовалась Вера. «Лучше всего избегать». Полковник уже давно адаптировал свои правила для дочери, понимая, что всю жизнь за ней ходить и пугать гавриков он, к сожалению, не сможет. «Служба как-никак». А для девушки самым правильным способом защиты от некоторых типов является простой и доступной не встречаться с ними вовсе. Чуешь, дело пахнет керосином. Команду себе отступление и следи из засады. Да подальше. А если такой возможности нет? Если все равно приходится встречаться и такой все равно считает, что это я не послала его куда подальше, а цену набиваю, тогда что? Как что? Набить цену на физиономию болвана, чтобы сразу было понятно, как именно ты его оценила, раз уж слов не понимает. Дальше, как правило, следовало описание, как и куда ударить, чтобы подоходчивее было. Вера несколько раз пользовалась рецептом, предпоследний раз в институте устав уворачиваться и отшучиваться в общении с одним из представителей «золотой молодежи» по капризу родителей, оказавшемуся в обыкновенном техническом вузе. Реакция объекта оценки, ощутившего себя сначала в полете, а потом на полу в приличном отдалении от места старта, была забавной. «Ну чего сразу бить-то? Сказала бы сразу, что у тебя кто-то всерьез есть, я понял». «Сил нет». «Можно подумать, что если у меня всерьез никого нет, то мне и такой царь кочки сойдет», — подумала Вера, решив не опускаться до дискуссии, и еще воспримет как поощрение. С него останется. Последний раз оказался сегодня, в директорском кабинете, который внезапно огласился пронзительным визгом летящего в кресло хозяина. Разве верена вина в том, что кресло внезапно отъехало и начальство встретилось всем организмом с гостеприимным полом? Веру, проработавшую всего-то неделю и уволенную по причине меткого броска директора на его рабочее место, дома встретил дружный кото-собачий коллектив, который моментально унюхал ее огорчение и принялся утешать. «Не сбивайте меня с ног! Всем сидеть бояться!» – скомандовала она. Ну что вот делать, если такие у нас маленькие собачки, что просто головой толкнуты уже можно улететь. Хорошо хоть хвост есть только у шарика, а то их хвостами сшибали бы. Ладно, раз уж с работы я уволилась, пошли погуляем, чего дома просто так киснуть. Вера сняла с вешалки собачьи поводки, напоминающие парашютные стропы, и повела на улицу свой боевой отряд. Когда домой вернулись родители, то отец, ожидая, рвал металл, выясняя, где можно найти мерзкого типа. А мама обрадованно потирала ладони. Все к лучшему. У меня отпуск начинается. У отца скоро начнется. У тебя получаются нормальные каникулы. Так что собираемся на дачу. Ну, ура, товарищи! Громогласное «Ура!» вырвавшееся из собачьих пастей перекрыла слабые женские голоса, но утонула в натренированном «Ура!» полковника Потапова.